Прошлой зимой несколько дней подряд держалось минус сорок пять. Гютбран утешал себя тем, что в такой холод хоть не заедали в шии что ему не захочется чесаться, пока не кончится его смена, и он не вернется в койку под шерстяное одеяло. Но эти твари переносили холод лучше, чем он. Однажды он ради интереса оставил нижнюю рубашку на снегу в мороз, и она пролежала так трое суток.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 даниэль Только и прошептал он пересохшими губами. Гютбран подумал, что Даниэль похож теперь на мальчишку, который собирался лепить снеговика, но вдруг лег и заснул в снегу. Схлипнув, Гютбран кинулся к сирене и завертел ручку. И в небо, где гасли вспышки, понесся пронзительный жалобный вой. Так не должно было случиться, вот и все, что думал Гютбран в эту минуту. У!